Дронго поднялся на этаж, где находился нужный ему отдел. На поиски ушло не так-то много времени. Он уже знал, где находится студия, на которой должны были снимать Светлану Рожко, но в студии ее не было. Жилая женщина, гример с удовольствием объяснила любезному мужчине, что артистка неожиданно плохо себя почувствовала и отменила съемку, назначенную на сегодня. Она уехала домой, не успев даже разгримироваться, переживала слово «охотливая старушка». Он поблагодарил ее и решил, что ему здесь нечего больше делать. Позвонив Сусловой, он сообщил ей, что находится на телевидении и сейчас поедет домой. «Я рядом», — ответила она, — «подождите меня у входа, я скоро подъеду». Он помнил о том, что они должны встретиться, ведь еще предстояла важная встреча с Павлом Капустиным. И поэтому он не стал возражать Сусловой, а попрощавшись, положил трубку. Когда он спустился вниз, один из дежурных, тот самый, что звонил, сообщая его приезде, как-то странно посмотрел ему вслед. Дронго вышел на улицу. Из припарковавшегося у тротуара «Фиата» медленно и лениво вышли трое молодых людей. Увидев их, он понял, что они ждали именно его. Понял и остановился, ожидая, когда они подойдут поближе. — Здравствуй, — лениво сказал один из них. — Ты, Кузнецов? — «Кажется, да». Теперь никаких сомнений не было, они ждали его. В глазах подожжедшего парня ясно просматривались все его мысли. «Зачем пришел?» — спросил незнакомец. «Сидел бы у себя в Питере». «Я собираю материал». «А откуда вы знаете про меня?» Он тянул время. Нужно было сбить нападающих с толку, осмотреться. «Но трудно сбить нацеленных на драку молодых людей». Они смотрели на него глазами охотников, видя в нем только потенциальную жертву. Один из этой троицы особенно опасен. Он был примерно такой же комплекции, как и дронга но приплюснутый нос и перебитые уши свидетельствовали о том, что этот тип профессионально занимался боксом. Справа маячил стремительный, гибкий молодой человек. Такие бывают неистовы в драке, как дикие кошки. И, наконец, центровой — тот, который разговаривал с дронга Он был спокоен, как бывает спокойный, уверенные в себе сильные люди, уже не сомневающиеся в своем успехе. — Слышали мы про тебя, — сказал Центровой, отвечая на вопрос дронга Слишком ты шустрый парень, как понос. дронга закусил губу. Оскорбление было слишком явным, но драться по-прежнему не хотелось. — Ребята, — примирительным голосом сказал он, — «Может, не стоит? Я сейчас уеду и больше сюда не приеду». Они заулыбались. Теперь они не сомневались в своей победе. Он трусит, а значит, уже проиграл. Они сделали еще несколько шагов, приближаясь к нему. Он почувствовал, как дрожит его левая нога. «Черт возьми, неужели без этого нельзя обойтись?» В который раз подумал он, оглядываясь вокруг. «Но рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось». Милиционеры, если даже они были где-то поблизости, находились в здании телецентра. Место здесь относительно тихое и безлюдное. Только редкие прохожие нарушали эту идиллию. Он отступал, глядя на нападавших. «Ничего нет в руках, — к сожалению, — подумал он, — если не считать его собственных кулаков. Правда, это достаточно грозное оружие. Он не любил драться». Не любил использовать физическую силу, всегда считая это своим поражением. Но стоявшие перед ним подонки явно не собирались вступать в мирные переговоры. Им было лет по двадцать-двадцать пять. Все трое, очевидно, были спортсмены. Их и отбирались таким расчетом, чтобы они справились с Дронго. «Ребята!» — еще раз попытался остановить нападавших Дронго, уже поднимая руки. «Давайте все-таки разойдемся по-доброму». В этот момент, стоявший справа, молодой парень прыгнул на него, решив напасть первым, и сразу рухнул на землю, наткнувшись на кулак дронга Больше предупреждать не буду, — сурово сказал Дронго, но в ответ на него ринулось двое остальных. Ему было 38 лет. Он уже давно утратил боевую форму, погрубел, заматерел, но навыки смертельной борьбы, полученные в свое время в молодости, оказались и сейчас — Он не умел драться, пытаясь победить. Он умел убивать, спасая собственную жизнь. И теперь был как раз такой момент. Второго из нападавших он встретил двойным ударом ноги, разворачиваясь вокруг своей оси. Удар тяжелого ботинка 46-го размера пришелся центровому прямо в лоб, и он упал, обливаясь кровью. Третий, тот самый боксер, вытащил из-под полы куртки тяжелую металлическую палку. «А вот это нечестно сказал дронга «Трое на одного, да еще с оружием». Боксер взмахнул металлическим прутом, Дронго сделал шаг назад, но вовремя увидел, что к нему метнулся первый из нападавших. Он неловко изогнулся, и удар прута пришелся ему в плечо, и хотя удар прошел по касательной левое плечо, сразу мучительно заныло. Он с криком развернулся и, задержав рукой следующий удар прута, локтем другой руки ударил в лицо боксера. Один раз, второй, третий, выбил из его рук металлический прут и снова ударил. Но уже поднимались двое других. Центровой, изловчивший, схватил его за ноги, и дронга вместе с ним покатился по асфальту. Он еще успел сгруппироваться, но кто-то из них сильно ударил его ногой по спине. дронга понял, что может проиграть схватку. Нападавшие оказались слишком хорошо подготовлены, но убегать, оставляя молодым негодяям поле боя, не хотелось. Он изо всех сил ударил лежавшего рядом с ним центрового, хватил за ногу того самого гибкого юношу резко сделал подсечку рукой и попытался подняться боксер у которого он вывел металлический пруд бросился с разбитым лицом на него издавая утробные крики и подмяв его не дал подняться чувствуя что не может сбросить себя тяжелую тушу дронга понял что проигрывает стоять негодяясь стоять на месте и не двигаться резкий женский крик словно раздался с небес нападавшие замерли, Дронго еще несколько раз по инерции ударил в скулу, лежавшего рядом с ним боксера, и, сбросив его с себя, попытался подняться. Юноша и центровой стояли, глядя на дуло пистолета, направленное прямо на них. В пяти метрах от места схватки застыла Суслова. На ней был обычный темный брючный костюм. Она держала пистолет двумя руками, и гневная гримаса искажала ее лицо. «На землю!» — крикнула она. «На землю!» — лицом вниз! Парни замешкались и она выстрелила между ними, точно рассчитав эффект. Оба сразу бросились на асфальт. Дронго потирал ушибленное левое плечо, сидя на асфальте. «Спасибо», — сказал он с условой. «Кажется, вы появились вовремя». «Вы не ранены?» — спросила она. «Нет, все в порядке». Он поднялся, морщаясь от боли, подошел к одному из парней, опустился рядом с ним на корточки «Кто?» — спросил он. «Кто вас послал?» Парень что-то промычал. — Я не понял, — вздохнул дронга Скажи, кто, или я сейчас тебя убью. У тебя три секунды. — Раз. — Граф послал, — прошептал парень. — Граф. Он сказал, чтобы мы тебя не убивали, чтобы только избили. дронга поднялся, покачал головой. — Я, видимо, обречен всю жизнь слышать эти воровские клички и заниматься негодяями. — Идемте в машину, — попросил он женщину. — А как же эти? Вы не хотите сдать их в милицию? — спросила Суслова. — А черт с ними, и теперь они будут знать, что нельзя нападать человека, даже если их трое. Он заковылял к машине, сильно прихрамывая. Она, подумав немного, убрала пистолет и пошла следом. Когда они немного отъехали, она сказала ему. — Кажется, у вас кровь на лице. По-моему, задета бровь. — Может быть, он достал из кармана носовой платок. — Зачем вы ввязались в эту драку? — спросила она. — Вы могли скрыться в здании телецентра, там всегда есть милиция. — Не мог. Тогда эти молодые подонки посчитали бы, что они правы. Нельзя потворствовать злу. В жизни каждого мужчины бывает момент, когда он обязан в ответ на оскорбление дать обидчику по морде, и не ударив его... Он теряет уважение к себе. А это самое страшное, что может случиться с мужчиной. Она с интересом взглянула на него. И вы всегда поступаете, как настоящий мужчина. Во всяком случае, стараюсь. Почему они на вас напали? Это было заранее спланированное нападение. Я везде день искал Светлану Рожко, которая явно уклонялась от встречи со мной. А когда я назвал свою фамилию, она просто испугалась. Приехав сюда, я узнал, что она отменила съемку и срочно уехала как раз перед моим приездом. Значит, она подозревала, что нечто подобное может произойти. Не она без сомнения знала мою фамилию. И нападавшие знали, что им нужно обработать Кузнецова. Вот кто-то явно не заинтересован в том, чтобы я проводил свое расследование. Этот кто-то пока считает меня не очень опасным. Пока только пугает. Но после сегодняшнего случая, когда вы достали пистолет... Этот неизвестный поймет, что я представляю гораздо большую опасность. И в следующий раз меня постараются не избить, а просто убить. Получается, что я только испортила вам все дальнейшее расследование? Нет. Вы спасли мне жизнь. Ребята могли увлечься, неизвестно, чем бы все это кончилось. Она снова взглянула на него. «Чем больше я с вами работаю, тем больше поражаюсь». Я никогда не встречала таких непредсказуемых и оригинальных людей. Или это свойство вашего характера? Я много о вас слушала, но не думала, что вы именно такой. У вас, очевидно, была странная жизнь. Просто я родился не в ту эпоху и оказался не неудел. — В каком смысле? — она прибавила скорости. — Я думал, что моя судьба служится совсем по-другому. В 23 года я уже сотрудничал с с Интерполом и Комитетом экспертов ООН. Мне все представлялось тогда в голубых тонах и мое будущее, и будущее моей страны». Он замолчал, отворачиваясь и глядя на мелькавшие дома. Она не пыталась его прерывать. «Мне было только 29 лет, когда я оказался в Нью-Йорке во время встречи бывшего президента СССР с президентом США», — продолжал дронга «Впрочем, вы наверняка об этом знаете». Тогда мы сумели предотвратить покушение на их жизни. Но меня серьезно ранили, и я потом три года пытался выкарабкаться. А когда я окончательно поправился, выяснилось, что страны, за президента которой меня едва не убили, больше не существует. И сам президент трусливо и глупо позволил развалить свою страну, уйдя в отставку. Потом меня использовали в разных обстоятельствах, пытаясь эксплуатировать мои способности – Я ведь до сих пор иностранец, и вы для меня тоже иностранка, хотя говорим мы на одном языке и имеем схожие судьбы. «Почему вы не женились?» — вдруг спросила она. «Я не знал, что со мной будет», — признался он. «Не знал, как буду жить, не знал, где буду жить. Это сейчас мне платят гонорары за мои расследования. Раньше мне не платили этого, рассуждая о непонятном долге перед исчезнувшим Отечеством». И единственная женщина, которую я любил, погибла в Австрии, когда пыталась спасти меня. — Согласитесь, что после этого невольно становишься меланхоликом и циником. — Да, — кивнула Суслова, — я вас понимаю. У меня было нечто похожее. Она помолчала и вдруг спросила, — Как вы думаете, сколько мне лет? дронга ничего не сказал, понимая, что она сама ответит на свой вопрос. «Не гадайте», — сказала женщина, — «меньше, чем вам. Несколько лет назад мы чуть не погибли. Тогда была объявлена настоящая охота за членами нашей группы. Тогда был убитый генерал Меджидов. А меня... Вы спрашивали, почему я все время хожу в темных очках. Вы, наверное, обратили внимание, что еще я все время хожу в брюках. Когда я надеваю юбку, мне кажется, что у меня голые ноги. Меня тогда пытались изнасиловать. Целая банда негодяев. На мне тогда были джинсы, и им пришлось раздевать меня довольно долго. И если бы не появился Меджидов, она замолчала, потом сказала. В общем, он меня тогда спас. Но с тех пор я ношу темные очки. Дронго сочувственно вздохнул. Он взял ее руку и поднес к своим губам. Потом решительно сказал, «Поехали ко мне, у меня здесь квартира». «Вы неправильно меня поняли», — вырвала она свою руку. «Поехали», — мягко сказал дронга «Не заставляйте меня унижаться и просить вас еще раз». Она взглянула на него, но ничего больше не сказала, лишь спросила, «Куда ехать?»